Глава 37 Неда долго не могла сомкнуть глаз и представляла себе, что она там, где ей уже совсем нельзя было уснуть. Но когда, наконец, она забылась, ей приснился сон. Они вдвоем с дироком очутились на какой-то звезде, где все деревья белые, и вода, трава, птицы – тоже все белое. Они с дироком идут, взявшись за руки. а вокруг растут белые цветы. И когда она нагнулась, чтобы сорвать один из них, оказалось, что это вовсе не цветок, а трайст, его забинтованная голова. Неда с криком проснулась. Восемь часов она уже была одета и сразу же пошла в комнату Дирека. На ее стук никто не ответил. У нее от страха сжалось сердце, и она толкнула дверь. Дирека не было. Он взял свои вещи и ушел. Неда побежала в вестибюль. В конторе для нее лежала записка, и она пошла к себе, чтобы не читать ее на людях. Там было написано. Он вернулся утром. Я еду первым же поездом домой. По-моему, он хочет, чтобы я что-то сделал. Дирок вернулся. То самое, то серое нечто, которое, как ей показалось, и она на мгновение увидела в лучах у реки. Дирок опять мучается, как мучился вчера. Это ужасно. Неда сидела, опустив руки, пока не пришел отец. Ей стало легче от того, что и он знает про это несчастье. Он не стал возражать, когда она предложила поехать следом за Дираком Джойфилдс. Они отправились сразу же после завтрака. Теперь, когда она знала, что скоро увидит Дирока, страх ее немного прошел. Но в поезде она сидела молча, разглядывая пол, и только раз взглянула на отца из-под длинных ресниц. «Ты это можешь понять, папа?» Феликс, который был немногим веселее ее, ответил. «В этом человеке было что-то странное. Не забывай, что Дирек недавно болел. Но для тебя все это слишком тяжело, Неда. Меня это огорчает. Мне все это ужасно не нравится». «Я не могу с ним расстаться, папа, это невозможно!» Феликс замолчал, услышав ее резкий тон. «Будем надеяться, что его мать как-нибудь ему поможет», — сказал он. «Ах, если бы Керстин захотела помочь, услать его куда-нибудь подальше от этих батраков, подальше от этих мест вообще!» Выйдя из поезда, они пошли через луга, что сокращало дорогу почти на целую милю. Трудно было поверить, что люди могут страдать из-за такой приветливой земли, испытывать горе и терпеть несправедливость, живя и работая на этих светлых полях. В этом земном раю у жителей должна быть завидная доля, сытое существование, не хуже хотя бы, чем у этих холеных, довольных коров, поднимавших к ним любопытные морды. Недди захотелось погладить одну из них. Нос у нее был тупой, мокрый, сероватый. Но животное, фыркая, отпрянуло от ее руки, и мягкие недоверчивые глаза в каштановых ресницах, казалось, упрекали девушку в том, что она принадлежит к породе, от которой нельзя ждать ничего хорошего. На последнем поле, где им надо было сворачивать к Джойфилдсу, они встретили приземистого белобрысого человека без шапки и без куртки. Он только что загнал скотину, и возвращался с собакой, припадая на обе ноги, словно все еще шел за стадом. Проходя мимо, он кинул на них такой же недоверчивый взгляд, как та корова, которую хотела погладить Неда. Она поняла, что это один из батраков Малоринга, и ей захотелось его расспросить. Но вид у него был смущенный, подозрительный, словно он поймал их на том, что они пытались его в чем-то обмануть. Тем не менее... Она набралась храбрости и спросила. — Вы знаете, что случилось с бедным Бобом Трайстом? — Слыхал. Уж больно не нравилось ему в тюрьме. Говорят, будто тюрьма выедает сердце у человека. Вот он и не стал этого дожидаться. — Пес у вас хороший? Он взглянул на семеневшую рядом собаку с опущенным хвостом и помотал головой. — Никуда не годится для скотины. Боится ее тронуть. Потом, глядя на нее, искоса неожиданно добавил. Ну, а молодой мистер Фриланд головой все же треснулся. И снова в голосе его послышалось злобное удовлетворение, а губы искривила жестокая усмешка. Недди стала еще тоскливее. Они разошлись в разные стороны на перекрестке и видели, что он смотрит им вслед, когда они поднимались по ступенькам калитки. Посреди грядки с ранними подсолнечниками стоял тот. окруженный тремя маленькими трайстами и собакой. Все они, по-видимому, изучали самый большой подсолнечник, на котором сидели пестрая бабочка и пчела, одна на золотом лепестке, другая на черном венчике. Неда торопливо подошла к ним и спросила. «Дирок вернулся, дядя тот?» Тот поднял на нее глаза. Он, казалось, ничуть не удивился. словно уже привык что его родственники падают с неба в десять часов утра да и ушел опять сказал он неда кивком головы показала на детей вы уже слышали дядя тот тот кивнул и его голубые глаза пледевшие поверх детских головок потемнели а бабушка еще здесь тот снова кивнул оставив феликса в саду неда поднялась наверх и постучала в дверь к Фрэнсис Фрилан. Эта стоическая женщина позволяла себе единственную роскошь – завтракать у себя в комнате. И сейчас она готовила себе завтрак на маленькой спиртовке. «Ах, как досадно! Но это чудесная вещь, совсем новое устройство. Я тебе непременно такую куплю. Пей поскорее какао, она очень горячая». «Я уже позавтракала, бабушка». Фрэнсис Фриланд недоверчиво поглядела на нее. Потом принялась сама пить какао, что ей, по правде говоря, давно пора было сделать. «Бабушка, ты мне поможешь?» «Конечно, милочка. В чем?» «Я хочу, чтобы Дирек забыл всю эту ужасную историю». Фрэнсис Фриланд отвинтила крышку маленькой коробочки. «Да, конечно, милочка. Я тоже думаю, что для него это будет самое лучшее. Открой рот». Я положу туда чудный сухарик. Они с гематогеном и страшно полезны после дальних поездок. Боюсь только, что он меня не послушается, — добавила она грустно. Да, но вы можете поговорить с тетей Керстин, а ее он послушается. На лице Фрэнсис Фриланд появилась необычайно трогательная улыбка. Конечно, я могу с ней поговорить, но, понимаешь, со мной ведь никто не считается. Старых людей редко слушают. Что вы, бабушка, с вами все считаются. Еще как? Все восхищаются вами. У вас есть то, чего нет ни у кого другого, и вы совсем не старая душой. Фрэнсис Фриланд повертела на пальце одно из своих колец и сняла его. Но об этом лучше не думать, сказала она. Я давным-давно хотела отдать тебе это кольцо. Оно так жмет мне палец. а ну ка давай посмотрим годится ли она тебе неда отпрянула от нее ах бабушка какая вы воскликнула она и убежала в кухне по прежнему никого не было и она села дожидаясь пока тетя не кончит уборки наверху наконец керстин в своем неизменном синем платье сошла вниз она выразила удивление при виде племянницы лишь легким подергиванием бровей и дрожа Неда принялась рассказывать ей все, как было, и о письме Дирока, и об их поездке в Устар, и о разговоре с ним отца, о том, как они ходили смотреть на мертвого Трайста, о прогулке к реке, о том, как он угнетен и несчастен. Показав ей полученную утром записочку, она воскликнула. «Ах, тетя Кэрстин, сделайте так, чтобы ему стало легче, ведь у него же просто галлюцинации!» вы должны его от всего этого оградить». Керстин слушала ее, стоя в своей любимой позе, упершись ногой в решетку очага. Когда девушка замолчала, она тихо сказала ей, «Неда, я ведь не колдунья». «Но если бы не вы, он бы никогда не вмешался в это дело. А теперь, когда несчастный Трайст умер, ему все равно больше нечего делать». «Я уверена, что только вы можете сделать так, чтобы ему больше ничего не мерещилось!» Херстин покачала головой. «Послушай, Неда», — сказала она медленно, словно взвешивая каждое слово, — «я хотела бы тебе кое-что объяснить. У нас в стране существует ложное представление, будто люди здесь свободны. Когда я была еще девочкой, такой молодой, как ты...» Я уже и тогда знала, что это неправда. Свободны у нас только те, кто может заплатить за свою свободу. Но одно дело это понимать, а другое – чувствовать всем своим существом. Когда у человека вроде меня всегда открыта рана, и она то и дело воспаляется от того, что происходит вокруг, нечего удивляться, что она иногда заражает своим жаром окружающих. Дирек заразился от меня этой болью. Вот и все. Но у меня она никогда не пройдет, Неда. Никогда. Да, но тетя Кэрстин, он ведь в ужасном состоянии. Я не могу этого видеть. Дорогая, Дирек очень впечатлителен. К тому же он был болен. В нашей семье у многих бывают везения. Это пройдет? Неда горячо запротестовала. Я не верю, что это у него пройдет, если он останется здесь и будет надрывать свое сердце. А они еще хотят меня с ним разлучить. Я вижу, что хотят. Кэрстин обернулась. Ее глаза сверкнули. Они? А, ну что ж, тебе придется бороться, если ты хочешь стать женой бунтаря. Неда рассеянно поднесла руку к колбу. Видишь ли, Неда, борьба никогда не прекращается. И бороться приходится не только с той или другой несправедливостью. Бороться надо со всякой силой, со всяким богатством, которые пользуются тем, что они сила и богатство. Эта борьба никогда не кончается. Подумай хорошенько, прежде чем вступать в нее. Неда отвернулась. Что тут думать, когда мысль о том, что она не хочет, не может с ним расстаться, заглушала все остальные? Она прижалась лбом к переплету окна, стараясь найти какие-то убедительные слова. Там, над садом, ярко голубело небо, вокруг было радостно и легко, и в воздухе кружили веселые бабочки. Слышно было, как где-то поблизости остановился автомобиль. Его фырканье отчетливо раздавалось в тишине, нарушаемой только воркованием голубей и пением малиновки. Вдруг Неда услышала, как Керстин сказала. — Ну вот, покажи, на что ты способна. Они здесь. Неда обернулась. На пороге стояли дядя Джон и дядя Стэнли. За ними шли отец и дядя тот. Что это значит? Зачем они приехали? Она очень встревожилась и поглядывала то на одного, то на другого. Стояли они как-то напряженно, словно не были уверены, как их примут. Но в то же время в глазах у них светилась решимость и даже, пожалуй, угроза. Джон подошел к Керстин и протянул ей руку. «Феликс и Неда, наверное, рассказали вам, что было вчера. Мы со Стэнли решили, что нам лучше приехать». Не отвечая ему, Керстин попросила. Тот, сходи, пожалуйста, к маме и скажи кто здесь». Потом они все замолчали, не зная, что сказать и куда девать глаза. пока, наконец, не вышла радостная, но немножко встревоженная Фрэнсис Фрилан. Когда она их всех расцеловала, они сели. Неда, примостившись у окна, крепко сжимала руки у себя на коленях. — Мы приехали поговорить о Дироке, сказал Джон. — Да, — перебил его Стэнли. — Ради всего святого, Кэрстин, прекратите это. Только подумайте, что могло бы произойти, если бы этот бедняга вовремя не отдал Богу душу. «Вовремя?» «Конечно. Вы же знаете, на что решился Дир. Черт возьми, вряд ли нам было бы приятно иметь в семье уголовника». Фрэнсис Фриланд, которая только молча сплетала пальцы, вдруг поглядела на Керстен. «Я не очень все это понимаю, дорогая, но Джон всегда говорит разумно и правильно. Не забывайте, что он старший, и у него большой жизненный опыт». Керстен наклонила голову. Если в этом и была ирония, Фрэнсис Фриланд ее не заметила. «Милый Дирек, как и всякий джентльмен, не должен нарушать законы своей страны или принимать участие в каких-то противозаконных делах. Я все время молчала, но на душе у меня было очень тяжело. Ведь надо же признаться, что все это было не совсем прилично, правда?» Недда увидела, что отец ее вздрогнул. Но тут в разговор снова вмешался Стэнли. «Теперь вся эта история, слава богу, кончена, и прошу вас, дайте пожить всем спокойно». В эту минуту лицо тети показалось Недди просто необыкновенным. Оно было такое застывшее, и в то же время в нем было столько огня. Спокойно. В мире нет и не может быть покоя. Есть смерть, а покоя нет. И, подойдя к Тоду, Она положила руку ему на плечо и, как показалось Недди, устремила взгляд куда-то далеко-далеко. Джон сказал, «Речь ведь идет сейчас не об этом. Мы были бы очень рады, если бы вы нас заверили, что никаких беспорядков больше не будет. Вся эта история нас очень тревожила, а сейчас причина ее, по-видимому, отпала. В его тоне была какая-то непререкаемость». И Неда увидела, как все повернули головы к Керстин, ожидая ее ответа. Когда все, кто кичится у нас в стране своей верой в свободу, перестанут отнимать у обездоленных последние крохи этой свободы, только тогда причина и в самом деле отпадет. Иными словами, этого не будет никогда. Услышав, что сказал Феликс, Фрэнсис Фриланд посмотрела на него, а потом с огорчением на Керстин. «По-моему, дорогая Керстин, тебе не следовало этого говорить. Люди мало мальски приличные не хотят никому зла. Но мы все порою бываем невнимательны. Я знаю это по себе. Ведь и я часто забываю, что надо думать не только о себе, но и о других. Меня это ужасно огорчает. Мама, не надо защищать произвол». Я уверена, дорогая, что люди его допускают из самых лучших побуждений. Но и восстают они тоже из самых лучших побуждений. Ну, в этом я не разбираюсь, дорогая. Но я, как и наш дорогой Джон, сожалею обо всем, что произошло. Дироку будет очень тяжко, если ему придется в старости раскаиваться в том, что он сделал. Куда лучше смотреть на все с улыбкой?» Стараться только видеть светлые стороны жизни и не ворчать по всякому поводу. Когда Фрэнсис Фриланд кончила свою речь, наступило молчание, и, как показалось Недди, длилось оно бесконечно долго. Наконец, Керстин, прислонясь к плечу Тода, сказала: Вы хотите, чтобы я удержала Дирека? Я повторю вам все то, что уже говорила Недди. Я и не пытаюсь им управлять. Мне это вообще не свойственно. Когда я встречаюсь с чем-нибудь для меня отвратительным, я восстаю против этого и совладать с собой не могу. Тут уж я ничего не могу поделать. Понимаю, как вам всем это неприятно, как это тягостно вам, мама. Но пока в нашей стране царит произвол, пока здесь измываются над батраками, животными и всеми, кто слаб и беспомощен, до тех пор люди будут восставать, и вы не ждите покоя. Неда снова заметила, что ее отец вздрогнул. Но Фрэнсис Фрилан вдруг нагнулась вперед и стала пристально вглядываться в шею Кэрси, словно заметила там что-то куда более тревожное, чем весь этот спор о насилии и произволе. Джон сурово сказал, «Вы, я вижу, считаете, что все мы оправдываем насилие над слабыми?» «Нет, я знаю, что вы этого не оправдываете». «Но умываем руки». Вдруг вставил Феликс такой горечью, какой Неда у него не слышала. Как и положено людям, стоящим у власти, владеющим капиталом или культурой, и особенно философом. Мы осуждаем произвол, но не хотим пошевелить и пальцем. Мы боимся, что поборов произвол, мы накличем беду на себя. Да, да, это так, братья мои, и так оно будет всегда. До скончания века. Вы совершенно правы, Кэрстен. Нет, в мире все меняется, Феликс. Он уже не тот, что прежде. Но Неда не слушала. В дверях стоял Дирек.